глава шестая. гостиница была старая как все в этом городке в стойке администратора имелось полукруглое окошечко в коем сама мать командирша с крашными волосами цвета поблекшейе меди изображала кукушку с сельских ходиков лихой разрез с винтифлюшечками на платье выставлял напоказ повидавшую жизнь люб виобильную грудь Она глядела на них, селись сообразить, какое выражение придать уставшему нас за смену лицо. Из подсобки выпорхнула горничная помоложе, с бюстом размера на 3-4 меньшим, чем у начальницы, что, вероятно, полагалось по статусу. Платье тут было скромнее, но с идиллическим бантиком. Сдернутые носик и глазки, полные беспричинной веселости намекали, что жизнь она знает, но не так еще глубоко. Вслед за ней из комнатки вышел кавказец с мягким копченым лицом в ярко-зеленой рубашке с устаревшей этикеткой Монтана, в вельветовых брюках со стершимся блеском и дымящейся большой чашкой чаю, указующей, что он тут свой, укоренившийся, как кассовый аппарат на столе. Кавказец вошел в холл, подолгу постоянного обитателя задал наводящий вопрос «Надолго к нам пожаловали?» такая воля же аварию и все происшедшее, он, держа на весу парящую чашку, не перебивал, тактично давая выговориться. Женщины навострили уши, слушали, затаив дыхание. «Мальчики, бедные, расхрена колы вас», участливо подвела итог администраторша. но ну, ничего, главное живы, сейчас мы вас оформим». «Сели их рая в 14-й, там сегодня убирались», посоветовал кавказец, и побрел по коридору, выведав новости, убедился, что приезжие никак интересовать его не могли. Рая-администраторша забрала паспорта, сама заполнила анкеты, прогнала горничную Надю инспектировать номер, словом, развела кипучую деятельность, выказывая неподдельное горячее женское участие в их судьбе. Николай дохромал до телефона и, на удивление, запросто дозвонился до Щебетова. Вышел, повеселевший, доложил, что в двенадцать прибудет самосвал и закричал уже на волю на правах пострадавшего. «Начальник, ты поить меня собираешься, а то сдохну от ран!» «Сотрясение же, куда тебе изумился воля?» Николай всем видом изобразил такое недоумение, что воля разума сознала плошность. Ему и самому по правде сейчас мечталось забыться. Рай, уловив настроение, профессионально подхватила подрученьки Николая, и повела в номер. Надежда, чтобы не казаться лишней, захватила рюкзаки. Волю откомандировали в соседний через подъезд ресторан. Женщины умело вписались в компанию. Чегринцев, впрочем, не возражал. Николай, демонстрируя заинтересованность, уже деловито ощупывал командирский торс заботливой администраторши. Ресторанное заведение погружено было в провинциальный интим. В вытянутом длинном зале, похожем на конский сарай, с обшитыми вагонкой и стойлами, сидела компания местных мафиков. Изрядно набравшись, они мрачно слушали жестяно-барабанный рок, пульсирующий из четырех углов помещения. Двое случайных посетителей в разных концах зала скромно допивали свое пиво. У темной сцены с составленными в угол остатками оркестра застыла оглушенная музыкой официантка, Появление чегиринцева не произвело на нее никакого эффекта, зато компания деловых проводила его шествие через зал тяжелым взором. Воля озадачил официантку, не применув повеличать лапушкой, точинно поплыла на кухню. Минут через двадцать подан был, наконец, заказ две литровой бутылки дешевой суворов водки, батон хлеба, два жухлых болгарских огурца и большое блюдо жареной картошки, усыпанное мелкими черными котлетками – громко именуемыми «бифштексом». Компания оценила заказ вялым, отрешенным взглядом, и Воля, вдруг почуяв вызов, поднялся и подошел к ним запросто с бутылкой в руке. Извинился, объяснил положение вещей, попросил помощи в продаже битой машины, чтобы не выглядеть совсем уж навязывающимся нахалом. Ребята молча подвинулись, выделили чистый фужер, Воля разлил, чокнувшись, молча выпили за знакомство. Затем, между прочим, поинтересовались маркой машины и ее состоянием. Лица за столом оттаяли ровно настолько, чтобы моментально снова заледенеть. Водка, приятно согрев душу, развязала чегринцевый язык. Он допустил ошибку, назвал Доронина хорошим мужиком. Скулы присутствующих моментально затвердели. — Слушай, парень, иди к себе в номер, а? — произнес сквозь зубы старший, лет тридцати, с золотой печаткой на пальце. — Мы к тебе не вязались, верно? — Ладно, ребят, что там? Никак отойти не могу, — спокойно извинился Чегринцев. — Имею в виду, Доронин самое чмо считается, шибко честный, кормиться не желает, — презрительно бросил тот, что сидел с краю. — Ладно, без обиды, я пошел, — произнес Чегринцев, отваливая. — Иди, иди, — донеслось вслед, но незлобно, пожалуй, с пониманием. Спотыкаясь с тяжелым блюдом на вытянутых руках, Чегринцев шел по коридору к номеру. Перед дверью четырнадцатого встал, прислушался к хохочущим голосам и, чтобы долго не раздумывать, заколотил ногой. «Будь, что будет», — решил, отвечая предостерегающему внутреннему голосу, нашептывающему что-то ненужное и вульгарное.